Я была почти уверена, что «дабл-страйк» или, говоря по-русски, «двойной удар» — очередное сообщество экстремистов. Сайты подобных организаций постоянно мигрируют, меняют названия, на форумы свои пускают только проверенных. А сейчас, когда полиция насела, могут и совсем затаиться. Однако в интернет-поисках я дока. От меня еще никто не уходил. В сети. Почему бы не попытаться?» Офис сегодня показался совсем пустым и унылым. Весна упрямо опаздывала. Казалось, что первые робкие листики, которые уже появились на деревьях, готовятся под ледяным ветром нырнуть обратно в почки. И небо серое, словно не апрель, а поздняя осень. Только Пашина улыбка на фотографии стояла у меня на столе и подняла немного настроения. Я включила музыку, компьютер и кофеварку. Синичкин, хотя сам человек более современной эпохи, любит Битлз. Под его влиянием я тоже с удовольствием подпеваю Джону Леннону и Полу Маккартни. Впрочем, другой музыки Паша просто не держит, поэтому выбора у меня все равно нет. В нашем офисе сохранился абсолютный раритет – кассетный магнитофон. Качество звука оставляет желать, зато всегда есть элемент интриги – какая песня и с какого момента начнется. Я нажала на play и услышала из Abbey Road. Bang-bang, Maxwell Silver Hammer. Came down up her head. Bang-bang, Silver Hammer. Made sure that she was dead. Бум-бум, серебряный молот Максвелла обрушился на ее голову. Бум-бум, серебряный молот Максвелла свидетельствует. Несомненно, она мертва. Хмыкнула очень в тему. Сплошная череда смертей. Ольга. Трое расстрелянных инвалидов Галина, Артем и Костя. Леня Симачев. Ричард Саймон. Теперь вот и Филипп Долматов. Кто его убрал? Раз свидетелей нет, значит, человек действовал опытный. Интересно, что теперь власти будут гнать журналистам? Продолжат развивать версию про психически нездорового школьника или подбавят перчинки экстремизма? Я поставила чашку с кофе рядом с компом, вбила в строку адреса «Дабл Страйк». Ожидала увидеть строгий баннер, заблокирован по решению суда, однако немедленно попала на шикарно оформленный сайт, красочный, с удобной навигацией. Только принадлежал он вовсе не экстремистам. Слоган гласил «Сильные, здоровые, смелые». В меню пестрело исключительно мужскими, но абсолютно законными забавами. Фитнес-клубы, секции культуризма, скалолазанья, единоборств. Парашютный спорт, охота, паркур, хорошие вина, стриптиз-клубы. Неудивительно, что гламурный сомелье здесь отирается. Но зачем Нурик-то мне об этом сказал? Тоном, каким говорят об «улике». «Ладно, попробуем разобраться». Я кликнула на иконку «Паркур». Просто, чтобы с чего-то начать. Открылся список. 16 организаций. Адреса, телефоны, расписание, наши инструкторы, отзывы. Интересно, а мой заказчик Федор здесь присутствует?» «Я нашла в списке единственный в нашем округе батутный центр». «Открыла перечень инструкторов». «В очередной раз полюбовалась точеным лицом и роскошной улыбкой Дорофеева-старшего». «Прочитала о достижениях». «Ничего себе! Кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике входил в юношескую сборную страны». «Заодно ознакомилась с его гонорарами». «Один час индивидуальной работы с Федором обходился клиенту в 1600 рублей». Половину наверняка забирал клуб. Групповые тренировки стоили дешевле. Сколько он получал в месяц? Тысяч сто максимум. А один полный день занятий в центре реабилитации, насколько я знала, обходился в четыре. На жизнь оставалось совсем немного. Я в очередной раз пожалела несчастных братьев и отправилась бродить по сайту дальше». Для мужчин, которые ведут здоровый образ жизни, вкусно кушают и активно флиртуют, просто кладясь. Много полезной и хорошо организованной информации. Удобная функция – рядом с тобой. Я, например, с удивлением узнала, что совсем неподалеку от моего дома есть полигон для экстремального вождения, бассейн, где можно прыгать в воду с 10 метров, а также клуб для свиданий вслепую. Но не будь в дабл-страйк какой-то крамолы – Нурлан бы о сайте не упомянул. «Может быть, у них там на форуме какая-то жесть?» Отправилась туда. На первый взгляд ничего подозрительного. Открытый доступ, читать можно без регистрации. Невинные темы, спортивное питание, как нарастить мышечную массу, про анаболики при этом ни слова. Поиск попутчиц для совместных поездок на яхтах или в экспедиции за кладами выглядел слегка фривольно. Видео дрифтинга, что выкладывали участники, явно сделаны на парковках торговых центров, хотя гонять там запрещено. Собачьи бои в нашей стране, кажется, тоже запрещены. Но нет, все не то, не то. А что, интересно, находится в ветке «Продолжение рода»? Увы, тоже лишь масса полезных и банальных советов. Здоровая еда, красное вино — средства для потенции — Забавный для мужского форума топик про ЭКО. Джентльмены на полном серьезе обсуждали, не могут ли при использовании этого метода им подсунуть чужого ребенка. Еще одна тема называлась «Оно нам надо?». Я сначала решила это о том, что не надо жениться. Или что дети только деньги и бремя. Обычная тема для мужчин. Но ветку все-таки открыла. И немедленно напряглась. Некий пользователь под именем Оракул в самом первом посте поведал. «У меня сосед-шизофреник женился тоже начокнутый. Недавно ребенка родили, оказалось даун. Оставили в роддоме. Но не сволочи. Государство теперь их неполноценного всю жизнь содержать будет. А это, между прочим, огромные деньги. Вот нафига плодить неизлечимо больных?» Оракулу ответили философски. «А как запретишь?» Он отозвался мгновенно. «Очень просто. Давно пора ввести для таких горе-родителей химическую кастрацию. Мало что сами наше небо коптят. Пусть хотя бы потомство не оставляют». Попробовал бы Оракул завести подобную тему на дамском сайте или там, где собираются мамочки детей-инвалидов. «В клочья бы порвали. Да кто ты такой? Как смеешь чужие судьбы решать?» Однако здоровые мужчины отреагировали куда спокойнее, понасмешничали над глубокими познаниями авторов генетики, объяснили, что синдром Дауна – это лишняя хромосома, и наследственным заболеванием шизофреников быть никак не может. Напомнили, кто-то вяло, что пост напоминает теорию арийской расы, а она давно у позорного столба. Один из участников дискуссии написал, что химическая кастрация успешно применяется, например, в Америке, штат Монтана, но исключительно в отношении педофилов. А больной на голову – это не преступление. Хочет плодиться – пусть его. Однако Оракул упорствовал. Химическую кастрацию не только педофилам делают. В Скандинавии бомжам и алкашам предлагают стерилизоваться по-хорошему. «В обмен на пособие и еще какие-то опции. И вообще я читал, что если ввести ее повсеместно, общество очистится от генетических уродств уже через три поколения». И опять никто не обрушился на Оракула за пропаганду Евгеники. Спокойно вразумляли, нечего, мол, во всех бедах убогих винить. В тюрьмах за тяжкие преступления исключительно здоровые сидят. Один товарищ красочно описывал печальные последствия кастрации на примере собственного кота, немедленно после операции, разжиревшего и потерявшего интерес к жизни. А несколько человек Оракула практически поддержали. Один с ником «Дохтур». Проинформировал, препараты для химической кастрации вовсе не какая-то особая редкость. Их активно используют, например, при раке простаты. Можно колоть инъекции или пить таблетки. Да, продают по рецепту, но из интернет-аптеки привезут и без него. Еще один пользователь, Дамир, тут же развил идею. «Раз все так просто, напои своих соседей, да и вкали чтобы еще одного урода не завели». Оракул в ответ, смайлик и палец вверх – Но доктор быстро разочаровал. Не получится. Тот же Андракур надо давать регулярно по два раза в день. А бросишь принимать – способность к рождению вернется. Оракул отозвался плачущей мордочкой. Дискуссия на этом увяла. Я открыла профиль Оракула и увидела фото Майкла Джексона. Доктор отметился мрачной фотографией тела с головой, укрытого простыней. Никаких указаний на место работы, вузы, школы. Тем более не имеется имен телефонов. Я еще раз тщательнейшим образом обшарила сайт, но больше ничего интересного не нашла. Кроме убеждения, что на форуме обретаются здоровые, успешные, активные мужики. И жениха здесь можно поискать запросто. Впрочем, тема химической кастрации меня зацепила. Ведь и Оля говорила, что Ярик пытался к ней приставать. А контролировать себя больные люди не могут. Никаких поспешных действий в связи с новым знанием предпринимать не стала. Чтобы привести в порядок мысли, решила составить подробный отчет, начиная с визита братьев в агентство. Механическая работа описывать то, что уже сделано, меня всегда успокаивает. А иногда позанимаешься бумажной скукой, и что-то полезное в голову приходит. К вечеру я привела в порядок все бумаги. И отчетливо поняла, надо обязательно еще раз съездить в центр реабилитации. И плевать, что Галина Георгиевна запретила туда соваться. А Федя сказал, что охрану серьезно усилили. Чем задача сложнее, тем она интереснее. «Я лично знаю троих. Администратора Ксюшу, преподавателя Лейлу и пациента Ярика. Хоть кто-нибудь из них мне проникнуть внутрь поможет». На следующее утро про день красоты даже не думала. Наскоро хлебнула кофе и отправилась на объект. Как учит великий Синичкин, припарковалась за пару кварталов. Лучше слегка размять ноги, чем немедленно засветить машину при охранников и видеокамер. Но что делать дальше? Вежливо улыбнуться старичку в будочке и пройти внутрь больше не получится». Сменившие пенсионера чоповцы, несомненно, потребуют паспорт. И фамилия моя, спасибо Галине Георгиевне, наверняка в черном списке. Через забор, после того, что здесь случилось, тоже не перемахнешь. А окончательно мои надежды рухнули, когда рядом с входом я увидела полицейский форт. В нем восседали двое в полицейской форме и, несомненно, приглядывали за ситуацией». «Да, Римма, ты, как всегда. Сначала приехала, а лишь потом подумала. Но и позорно ретироваться стыдно. Поэтому я начала отчаянно напрягать извилины. Позвонить на ресепшн и попросить Ксюшу выйти. Телефоны могут прослушивать. Да и нельзя ей, наверное, уходить посреди рабочего дня. Может, просто вечером еще раз съездить к братьям Дорофеевым домой». Но сама, не зная почему, не хотелось мне посвящать в довольно щепетильную тему кастрации Федора. Я взялась обдумывать совсем глупую идею, позвонить в Индию Паше и спросить совета у него. Но внезапно повезло. Или Ксюша неведомым образом через эфир считала мое горячее желание с ней пообщаться». Я вдруг увидела, рыженькая минует проходную и торопливо шагает в сторону ближайшего магазина. Паша в подобных случаях всегда возносил хвалу Иоанну Воину, покровителю сыщиков. Я тоже неуверенно пробормотала «Спасибо, Э, -э Иван, огромное!» и бросилась вслед за Ксюшей в супермаркет» подлетела к ней сзади в момент когда девушка набирала в пакет бюджетные конфетки очумелый шмелик ксюша привет бедняга шарахнулась но сразу узнала пробормотала фу грима напугала бросила своих шмеликов и сразу начала упрекать это ты ярику про ольгу наплела ну растерялась я а ксюша скорбно покачала головой нехорошо он обычно молчит как сыч но вчера уже всем доложил оля скоро за ним приедет Я развела руками. Другого выхода не было. Он иначе не хотел в центр ходить. Рыженькая укоризненно произнесла. Я понимаю. Но все равно с аутистами так нельзя. Они же особенные люди. Обычный человек подождет любимую, да забудет. А Ярик теперь всю жизнь ее будет караулить. Или еще хуже. Сбежит и искать пойдет. От него теперь чего хочешь ждать можно. Очень изменился. Все преподы сразу заметили. Такой самостоятельный стал. Говорит лучше. Лейла вообще сказала, надо попробовать, чтобы он школьную программу освоил. — Я тебе говорю, любовь лечит всех, независимо от диагноза. — Важно произнесла я. А дальше приняла просительный вид. — Ксюша, можешь мне доброе дело сделать? Рыженькая нахмурилась. — Опять с кем-то из наших свести? Даже не думай. Про тебя особое предупреждение. Внутрь не пускать. Если появишься, сообщать сразу — «Это кто сказал?» «Антонина Валерьевна, начальница». «А почему?» Ксюша смутилась. Она сказала, тут дело резонансное. «А ты всего лишь частный детектив, да еще без лицензии». «Я в расследование вообще не лезу», — уверенно соврала я. «Мне нужно с Яриком пообщаться, только так, чтобы Федор не знал». «А зачем?» Рыженькая, несомненно, умирала от любопытства. «Ну, ты опять сейчас начнешь. Аутист, иной, не поймет. Не скажу». — Секрет. Тогда помогать тебе не буду, — пожала плечами она. — Отлично. Шанс у меня есть. — Понимаешь, — задумчиво произнесла я, — Федор на него, по-моему, слишком давит. Приказами сыплет, что твой прапорщик, а я хочу научить Ярику, чтобы не поддавался. Себя в обиду не давал. Ксюша фыркнула. — Ты с ума сошла. Как можно учить против Федьки переть? Он и прибить может. — Глупости! — Младший брат для него святое. А я изучала психологию и знаю методику, как противостоять агрессии. Могу любого научить, даже больного аутизмом. Урга редкостная Ксюша даже хмыкнула. Мутная ты римма. Ни на детектива не похоже, ни на психолога. Главное, что я Ярику помочь хочу. Она заметила грустно. У тебя ничего не получится. Нельзя сдаваться, пока не попробуешь. Ладно, важно кивнула Ксюша. «Давай тогда я тоже психологом буду. Посмотри мне в глаза и скажи. Ты его не обидишь?» Я твердо выдержала ее взгляд. «Никогда». «Хорошо. Сейчас приведу. А у тебя неприятностей не будет? Ерунда! Навру что-нибудь!» Отмахнулась.